Глава девятнадцатая, часть третья. «А ты-то туда, каким боком затесался?» Все же с таким же сомнением уточнила я. «Крокс, не обижайся, но драконы помешаны на чистоте крови и родовитости. Ты не обладаешь ни землями, ни даже признанием со стороны своего отца. Тебя игнорировали столько лет. Тебе не кажется странным это приглашение?» — Не кажется, — отбрел Крокс и злобно сверкнул глазами. — Ага, значит, он не дурак и все понимает, вот только пытается убедить себя в том, что подвуха нет, а он есть. — Крокс, я знаю, что ты уже много лет пытаешься пробить себе дорогу наверх, но включи голову. — Арина, я не идиот, — заявил дракон слишком уверенно. Я бы поспорила с этим утверждением в данной конкретной ситуации. Я все проверил и подстраховался. Это абсолютно безопасно, поверь мне. Надеюсь, в моих организационных способностях ты не сомневаешься?» Подобрался Крокс. Что-что, а прикрывать свой зад он всегда умел. Если была хоть малейшая вероятность того, что Крокса могут взять за мягкие части тела, он выстраивал непробивную стену, и отрезал все подступы. Безопасность превыше всего. Как бы ни выглядела эта ситуация со стороны, я знала, что Крокс перепроверил все по десять раз. «Ариана! Ариана!» с усталостью и раздражением выдохнул дракон, запрокинув голову к потолку. «Разве я чем-то заслужил подобное отношение? А ведь в тебе течет кровь из моего сердца!» перешел он к главному козырю. Крокс редко пускает его в ход, но если он это делает, можно не сомневаться, происходящее очень важно для него. «Помнишь?» — Крачева спросил дракон. «Я без раздумий дал тебе свою кровь, когда ты была на грани, а ты не желаешь всего лишь сопроводить меня на светское мероприятие». Крокс сокрушенно покачал головой. «Знаешь, никогда не думал, что ты такая...» неблагодарная. Больше всего злит то, что и возразить ему нечего. Пять лет назад Крокс действительно спас мне жизнь, и лишь с годами я смогла оценить его поступок. После рода в Тройне я потеряла так много крови, что буквально балансировала на грани жизни и смерти. Переливание крови от сердца к сердцу напрямую – гарантированный способ вытащить человека с того света. Крокс сделал это, чем оказал мне огромную услугу. Лишь спустя несколько лет я узнала, что такой способ спасения навсегда связывает донора и реципиента. Нет, Крокс не заключил со мной брак, скорее, принял в семью что ли. Теперь в нас течет одна кровь. Значит, ты приглашаешь меня на званый ужин, хмыкнула я, обдумав ситуацию: И как ты намерен меня представить? Своей спутницей весьма туманно отозвался дракон. «Любовницей?» — уточнила я. Крок странно скривился. «Не выражайся так, это звучит слишком вульгарно», — попросил он. «Именно так все и истолкуют мое появление рядом с тобой», — ничуть не смутилась я. «Я не твоя невеста и уж точно не жена. Какие еще варианты?» «На твоей руке брачное плетение Ариана», — напомнил Крокс. Я столбенела от такого заявления, с чего он вообще вспомнил об этом плетине спустя столько лет. Я посмотрела на свое запястье. На белой коже все еще виднеются едва заметные серебристые узоры. За пять лет они выцвели и почти исчезли, но они все еще здесь. У меня было достаточно времени, и я успела выяснить очень многое о драконах. Теперь я знаю, что Нейтон нанес мне на руку брачное плетение, вот только без постоянной подпитки они завяли, как цветы без воды. Наверное, Бельмонт и вправду имел серьезные намерения и хотел сделать меня своей законной женой. Как жаль, что теперь все это не имеет почти никакого значения. Брак не состоялся, а с Нейтоном мы вряд ли когда-нибудь свидимся выцветшие плетения не имеют силы думаю ли я о том чьей женой едва ли не стала конечно я читаю газеты каждый день пролистываю все полосы чтобы быть в курсе общественной жизни до да кого я обманываю чтобы вновь увидеть имя нейтона бельмонта впервые я увидела отца своих тройняшек на страницах газет, когда детям было около года там писали о том каких военных успехов достигнули северные гарнизоны под командованием наследника дома Бельмонта. Так я и узнала, что мой благоверный служит на севере и уже давно не появляется в столице. Помню, тогда испытала легкую грусть. А на что я рассчитывала? Что целых два года наследник богатейшего рода будет искать девочку из бедного района столицы? Ага, размечталась. Нейтон отправился на войну, чтобы строить военную карьеру. А я здесь, в лесу, под защитным куполом, ращу наших детей и оттачиваю целительские навыки. И что, устало вздохнула я, выныривая из грустных воспоминаний. Ты хочешь выдать ее за свою? Будто это ты заключил со мной брак? Даже звучит глупо. Любой, кто рассмотрит татуировку Нейтона вблизи, сразу увидит имя дома Бельмонт к которому Крокс не имеет никакого отношения. «Ни да, ни нет», — потёр подбородок Крокс. «Мы оставим всё как есть. Татуировки почти нет магии. Никто не распознает, кому она принадлежит. Не станут же они рассматривать её в самом деле. Наденешь платье с полупрозрачными рукавами. Татуировку будет видно, но прочитать руны не сможет даже самый глазастый». «Зачем, Крокс?» — покачала головой я. «Чего ты добиваешься?» «Хочу пустить слухи», — откровенно признался дракон и хитро сверкнул глазами. «А нас?» — зачем-то уточнила я, глянув на Крокса, как на дурака. «А нас? Хрустальная моя!» Снова он назвал меня своей. Знает же, что я не люблю, когда он говорит такие глупости. «Пусть думает, что у меня есть женщина», — объяснил дракон и загадочно усмехнулся. Я не буду ни подтверждать, ни опровергать это. «Крокс, у меня трое детей, и это прекрасно видно по моей ауре», напомнила я ему то, что и так очевидно. Любой маг, просканировав меня, сходу увидит, что мое тело дало жизни троим детям. Конечно, следы родов можно скрыть и почистить ауру при помощи особых заклинаний, но я не стану этого делать. Стесняться своих детей нет уж. Ну и хорошо, снова эта загадочная улыбка на его хитром лице.